Глава 9. Разговор с Николь был коротким и убедительным. Она отказалась вдаваться в подробности относительно своей идеи. Нужно увидеть собственными глазами, сказала она. Почему бы тебе не приехать? Стрехнув себя сон и одолев разницу во времени, он вдруг понял, что сегодня суббота, и через 2 часа уже был в такси, направляясь в Хитров. Забрав у стойки билет, Саймон, лавируя между миниатюрными японками, решительно очищавшими полки с солодовым виски, прошёл к киоску беспошлинной торговли. Какие сигареты курит Николь? Какими пользуется духами? Когда в последний раз объявили его рейс, он остановился на Дом Периньон, подумав, что уж от шампанского, как все лучше из женщины она не откажется. Интересно. Что такого она там нашла? Чем нельзя рассказывать по телефону? Чтобы там ни было, все равно интереснее, чем как всегда по субботам сидеть в пустом кабинете. Приятно чувствовать себя прогульщиком, потихоньку сбежавшим с работы. Самолет пробил вечное висевшее над хитрого облака, и при виде синего неба настроение поднялось еще больше. Сидевшие позади француза восторгались покупками в универмагах Harrods и Marks and Spencer. Сравнивая цены на шерстяную пряжу и лондонские рестораны. Он предвкушал ужин, долгий, спокойный ужин за миллион миль от всех, кто его знал. Как хорошо быть в бегах. Сеймон никогда раньше не приземлялся в Марселе, почти как в Северной Африке. Тощие как палки смуглые мужчины с упитанными женами и пухлыми чемоданами из синтетики, гортанная похожая на кашель арабская речь, запах черного табака и пота перемешанный с резким приторным запахом одеколона. Объявление о рейсах на Оран и Джибути. Трудно поверить, что все это менее чем в двух часах лета от Лондона. Светловолосая головка Николь выделялась в море смуглых лиц. Она была одета по-мягкой средиземноморской зиме в светло-серые фланелевые брюки и тёмно-синий свитер. Кожа ещё сохранила медовый загар. "Бонжур, мистер Шоу", приветствовала она его, поочерёдно подставляя обе щеки. Саймон улыбнулся. "Как поживаете, мадам Бувье?" Она взяла его под руку, и они прошли через вестибюль к месту получения багажа. "Ничего, что я вытащила тебе из конторы?" Саймон скорчил серьёзное рожу. У меня довольно дурное предчувствие, что она будет там уже в понедельник. Они отыскали маленькую белую машину Николь. Она сосредоточенно молчала, пока они выбрались на автостраду. Ай, хорошо, облегчённо вздохнула она, вытряхивая из пачки сигарету. Легко проскочить повороты, тогда окажешься в Экси. Есть места и эпоха уже заметил Саймон, устраиваясь поудобнее и наблюдая, как Николь не терпеливо жмет на прикуриватель. Ему было приятно, что она не красит ногти. Черт, рассердилась она. Ну и машина, ничто не работает. Саймон нашарил в кармане спички, вынул у нее из рта сигарету и прикурил, ощущая приятный запах губной помады. Мерси, поблагодарила она, выдувая дым в открытое окно и бросила молниеносный взгляд в его сторону. Ты ни о чём не спрашиваешь, наверное, ждёшь сюрприза. Я на отдыхе. А на отдыхе никогда не задаю вопросов. Превращаюсь в огромное растительное существо. Хочу только, чтобы меня с головокружительной скоростью катала по автостраде хорошенькая блантинка, которая к тому же не смотрит на дорогу. Именно так я себе представляю приятное спокойное времяпрепровождение. Николь засмеялась. В уголках глаз появились крошечные морщинки, стал чуть заметен неправильно посаженный зуб. Она была абсолютно такой, какой он её запомнил. Они непринуждённо болтали о пустяках. Саймон заметил, что осень наложила на пейзаж свой отпечаток. Небо было по-летнему синим, но в вишнёвых деревьях мелькали пятна красных листьев. Виноградники были местами ржаво-бурыми, местами жёлтыми. В отрогах Люберона залегли густые тени, от далеких костров к небу поднимались столбы дыма. Свернув с трассы, они стали подниматься по длинному склону в сторону города. Я зарезервировала тебе место в том же отеле, сообщил Николь. Окей. Самый лучший вид во всем Провансе, подтвердил Саймон. Николь, улыбнувшись, промолчала. Осталось ждать в машине, а Саймон пошел зарегистрироваться и оставить чемодан. Вскоре он вернулся с ярко-жёлтой пластиковой сумкой. "Чуть не забыл", сказал он. "Это тебе. Принимай два раза в день перед едой для пищеварения". Заглянув в сумку, Николь рассмеялась. Француз нашёл бы для шампанского более изысканное выражение. Француз купил бы всего одну бутылку. "Куда едем? Сначала ко мне, потом прогуляемся пешком". Дом Николь был расположен выше всех в просере ледёс-Иглис и находился в самом конце тупика. Узкое трёхэтажное старое каменное здание с деревянными ставнями, выкрашенными то ли в серый, то ли выцвевший зелёный цвет. Ступеньки вели к резной деревянной двери с молотком в форме сжимающей мяч кисти. На стене по осеннему ярко горели красные листья старой дикой лозы. Чудесно, восхитился Саймон. Давно он у тебя? Лет десять, одиннадцать. Николь повернула ключ и толкнула плечом дверь. Когда-нибудь доведу его до ума. Верхний этаж еще не достроен. Неудачи с головой. Саймон, прыгнувшись, вошел внутрь. В дальнем конце длинной комнаты с низким потолком за стеклянной дверью виднелась небольшая веранда, а за ней голубели горы. Перед украшенным виноградными кистями, вытесанным из камня камином, расставлены чуть потёртые кресла. На другой стене стена выбита до высоты пояса, образуя стойку бара, сбоку от неё дверь на кухню. Всюду книги, книги и цветы. В воздухе висел лёгкий запах лаванды. Николь достала шампанское и поставила в холодильник. Закрывая дверцу, взглянула на Саймона. Дважды в день обязательно, предписание доктора. Он погладил каменную стойку бара. Мне нравится твой дом. Очень не люблю показухи. Показухи? Что это такое? Саймон вспомнил дом в Кинсингтоне, где он жил с Карлайн. Ну, это когда каждый квадратный фут до отказа забит декоративными безделушками, когда в комнате столько всего, что люди кажутся лишними. У меня был такой дом, и я его ненавидел. Всегда садился не на ту подушечку, стряхивал пепел в антикварный фарфор. Вот и чёрт возьми, площадка для скачки с препятствиями. Места много, жить нигде. Согластно кивнув, Николь засмеялась. Хорошо, что не любишь показухи. Пойдём. кое-что тебе покажу. Они вышли из дома и направились к центру деревни. Солнце уже начинало склоняться к западу. Листья размером с ладонь устилали площадку перед кафе, где Саймон провёл свою первую ночь в Брасилии. Он заметил, что из соседнего дома, спрятавшись за тюлевую занавеску, их разглядывает пожилая женщина. Свернули с главной площади на улицу, и перед Саймоном предстал фасад старой жандармерии, по-прежнему без окон и дверей, по-прежнему заброшенной. Николь тронула его за руку. Не догадываешься, Они остановились, глядя сквозь пустое здание на Люберон, на обрамлённые проёмами в задней стене живописные картины. Подскажи. Ты говоришь, что хочешь изменить образ жизни, сменить работу, да? Сеймон кивнул, слегка улыбаясь при виде её серьёзного лица. Она потянул его внутрь и, обходя кучи мусора, подвела к одному из оконных проёмов. Смотри. Отсюда открывается самый великолепный вид во всём Провансе. А это, она обвела рукой запылённое, похожее на пещеру помещение. Только представь, как это может выглядеть. Наверху спальни, а внизу ресторан. Ресторан. Разумеется, ресторан. Небольшой, но летом с террасой человек на 40 бару бассейна. Николь. Да? О чём ты говоришь? Она рассмеялась. Неужели ещё не догадался? Это твой отель. Идеальный. Небольшой, но очаровательный. Он у меня в голове. Такой вид, да и столько же сделано. Она умолкла и, усевшись на край оконного проёма, взглянула на Саймона. Воля? Словом, это тебе моя идея. Он достал сигару, чувствуя себя на месте клиента, которому предложили рекламную кампанию, какую он совсем не ожидал. Разумеется, всё это вздор. Он не имел ни малейшего представления о гостиничном бизнесе, к тому же, только на восстановление здания нужно уймо времени, потом подбирать персонал, обзаводиться хозяйством, хотя при его связях это не составило бы проблемы. Всё равно предприятия огромные, им не займёшься, сидя в рекламном агентстве в Лондоне. Это было бы прыжком в неведомое, авантюрой, полной перемены образа жизни. "На развей", не об этом он говорил. "И неколь права, это было бы потрясающе", он посмотрел на неё. Последние косые лучи солнца освещали её сзади. Прямо хоть сейчас снимай на рекламу шампуня. Похоже, рекламным деятелем она станет навсегда. Ты вдруг замолчал, Саймон. А то дивление Мне каждый день мне предлагают маленький отель. Тебе и видится, как это могло бы быть? Николь дрожа слезла с подоконника от холода, отвлекая от дело под тонким свитером за сиробелов в сасках. Могло бы быть и потеплее. Пойдём выпьем, я угощаю. Уже угостил шампанское в доме предписание доктора. С таким врачом, подумал Саймон, не страшно быть самым законченным и похондриком. Николь. Это захватывающая идея, сказал он, морщась от собственных слов. Чёрт побери, извини меня. Я выражаюсь точь-в-точь -точь, как мои клиенты. Просто мне надо подумать и поподробнее разобраться. Пошли к тебе, ты мне обо всём расскажешь. Когда они дошли до дома, солнце уже село, оставив лишь розовую полоску зари. Николь разожгла камин и попросила Саймона поискать что-нибудь из лежащих среди книг на полке компакт-дисков Тина Тёрн рядом с Моцартом ему бы понравилось подумал Саймон Куперен Фаррет Пиав Брамс Мансерат Кабалье Джефф Бек поколебавшись между повороти и Шопеном выбрал Кита Джаррета первые мягкие ноты кельнского концерта сопровождались хлопком открываемой бутылки в комнате было тепло приятно пахло горящими дровами Ротленд Гейт, казалось, была где-то далеко. Николь подала ему бокал. Санте за небольшие очаровательные отели. Они уселись перед огнем. Саймон начал с самых тривиальных вопросов. Николь была основательно подготовлена, знала, сколько квадратных метров в каждом этаже, какая работа уже проделана, какую цену запрашивают. Но она уже ему говорила, первоначально предполагалось переделать здание жандармерии под жилой дом из нескольких небольших квартир. Электропроводка, канализация и водопровод в основном закончены. Бассейн выкопан и облицован. Стройка готова для завершения облицовки, остекления, укладки каменных полов, установки арматуры, освещения. Разбивке территорий самой интересной части следующей за отнимающими месяцы и миллионы франков важными, но зачастую незаметными подготовительными работами. Разреши задать вопрос, на который нет ответа, сказал Саймон. Во что обойдётся завершение работ? Николь наклонилась, положив локти на колени, держа бокал обеими ладонями, сосредоточенно наморщила нос. С зачёсанными за уши волосами она выглядела лет на 20. Саймон почувствовал, что медленно скатывается от простого любования к чему-то более сложному. "А что быдётся рабочей силы всегда можно подсчитать, начала она. Что касается остального, зависит от материала. Одно дело мрамор, другое дело камень из местного карьера. По мне, лучше местный материал, очень чистый, неброский. Если взять его, да с приличной мебелью, парой другую предметов антиквариата, она поглядела на потолок, и Саймон залюбовался в линии ее шеи. Самое большее семь-восемь миллионов франков. И как долго? Не забывая, это Прованс, лет пять? Засмеялась Николь. Нет, я шучу. Но нетерпение здесь стоит дорого. Можно сделать за полгода. Николь потёрла большим и указательным пальцами. Если есть деньги и рабочие, да, даже здесь. Сеймон продолжал вопросы: архитекторы, разрешение на строительство, лицензия на продажу алкогольных напитков, персонал, шеф, повар, шеф. Он посмотрел на часы. По-моему, пора изучить вопрос о поваре. Где будем ужинать? Николь сделала вид, что обдумывает предложение. На самом же деле ей хотелось остаться здесь с этим улыбчивым, растрёпанным мужчиной и говорить, не отвлекаясь на обсуждение меню и объяснения с официантами. Ей очень нравилась появившаяся вместе с ним в доме сердечная атмосфера. Поблизости есть три-четыре местечка, но сегодня суббота, без заказанного столика могу попытаться. Она неуверенно пожала плечами. Или У меня есть спагетти и свежий томатный сок. Очень просто приготовить. Саймон блаженно прищурил глаза и, открыв один глаз, переспросил. Свежий томатный сок из базиликом? Конечно, с базиликом. Я буду помогать. На кухне у меня получается мою посуду, наливаю в стакан поварехи и не путаюсь в ногах. Николь засмеялась, вставая с кресла. Хорошо. И Открываешь бутылки. Не устоит ни одна пробка, этому я научился ещё в бойскаутах. Он последовал за ней на кухню, глядя, как она надевает через голову длинный кухонный передник, засовывает рукава свитера, достаёт с полки бутылку красного вина. Вольямси, Шато Вальжани, с другой стороны Люберона. Она протянула бутылку, и Саймон разглядел на тыльной стороне её руки нежные голубые жилки. Ему нравилось, когда женщины готовят, засучив рукава, чего никогда не делала Кэролайн. Что-то пористаканы на полке бара. Превосходная кухня, подумал он. Кухня настоящей хозяйки, с удобно развешенными медными сковородами, с источенными за много лет ножами, с чугунной плитой, с полкой потрёпанных поваренных книг, с круглым столом с толстой изрезанной деревянной столешницей. Всё при деле, всё в образцовом порядке. Наполнив стакан, он подал его Николь, наливавшей в сковороду томатный сок. Наклонился над сковородой, вдыхая изумительный аромат лета, потом, виновато улыбнувшись, быстро мокнул палец в соус и аппетитно облизал. Николь легонько ударила его ложкой по руке. Хватит. Лучше поможешь, если сядешь и поговоришь. Облизывая соус с костяшек пальцев, Саймон отошёл к столу. Ему нравилось смотреть, как она двигается, протягивает руку за ножом, рубит, перемешивает, вытирает руки о бока, прежде чем взять стакан, неторопливыми, размеренными движениями уверенной в себе поварихи. В туго повязанном переднике, подчёркивавшем тонкую талию, она выглядела почти щигальски. Расскажи мне, здесь не отели к по проселом. Что бывает с ними зимой? Вселенник как на побережье закрываются? Николь поставила на плиту кастрюлю с водой, бросила соли и лаврового листа и взяла стакан. На месяц, может быть, на два. С тех пор, как сезон был только в июле и августе, много изменилось. Теперь он продолжается с Пасхи до октября. Потом пойдут праздники такие, как День всех святых в ноябре, а дальше Рождество и Новый год. В марте начинается весна. Она отхлебнула вина. Сезон длится 9 месяцев, а среди клиентов не только по ряжане. Немцы, голландцы, бельгийцы, швейцарцы, англичане, и с каждым годом их приезжает всё больше. Хороший отель всегда найдёт клиентов, а здесь вокруг брассери ни одного. Ближайший в горде. Поставив стакан, она принялась готовить соус для салата: взбивать масло, уксус, немного горчицы и коричневого сахара, добавив несколько капель свежего лимонного сока. говорю тебе. Это не какая-то бредовая фантазия, не споря, ответил Саймон. Он уже представлял себе отель, в котором хотелось бы остановиться. Небольшой, уютный, простой, с образцовым обслуживанием. Сможет ли он управлять таким? Скорее всего, нет. Не имеется терпения и умения вникать в детали. Но Эрнест да тошный, расторопный, надёжный, разбирающийся в блюдах и напитках, непревзойдённый аранжировщик цветов, умеющий ладить со всеми, вот прирождённый управляющий отелем. Если только захочешь. Интересно, что скажет Терн? Николь отломила кусочек хлеба и, мокнув в соус для салата, протянула Саймону. Почему бы не спросить его? Он откусил. На подбородок упала капля острого сладковатого соуса. Николь наклонилась и стёрла её уголком передника. Их лица были совсем близко. Надеюсь, под томатным соусом ты вкуснее. Саймон проглотил кусок. Николь отодвинулась к плите, опустила спагетти в кипящую воду, достала из шкафа столовые приборы и салфетки, полила соусом салат и передала ему деревянную миску. Перемешай и будем есть. Всякий, наблюдавший за этой домашней сценой, принял бы их за семейную пару, если бы не слишком часто бросаемые друг на друга взгляды, да не свойственная привыкших к совместной жизни паре напряжённость при случайном прикосновении. Саймон потрогал вытертый Николь подбородок. Он бы её поцеловал, если бы не сидел с набитым ртом. Николь слила воду, добавила оливкового масла и скинула через голову передник. Шёки разрумянились от плиты, и поправляя волосы, она поморщилась. Должно быть, выгляжу ужасно. Саймон встал отодвинуть перед ней стул. Страшно смотреть ухмойнусо. Будем надеяться, что повраст тебе приличный. Спагетти и разговор вещи несовместимы. Они умолкли, увлечённые едой. Разделившись кусочком хлеба со остатками соуса, Саймон с подчёркнутой тщательностью вытер рот. Вот тебе, похвастался он. Подбородок чист, ни пятнышка. Николь улыбаясь покачала головой. По-моему, вытирай свою рубашку. Встав из-за стола, взяла тряпку и тазик с водой. Саймон опустил глаза и увидел расплывшиеся на голубой поплиновой рубашке тёмные маслянистые пятна. Стенька, извини. Говорил тебе, что я разгильдей. Да, подтвердила Николь. большой разгильдей. Поставив тазик, макнул в него тряпку, расстегнул пуговицу рубашки и запустил руку внутрь. Он почувствовал у сердца прикосновение её пальцев. На этот раз рот не был занят. Был уже полдень, когда они встали, приняли душ, начали было одеваться, но снова вернулись в постель и только вечером отправились в отель забрать чемодан Саймона. Бог знает, что они обо мне здесь подумают, сказал он. В первый раз явился без чемодана, а теперь даже не ночевал. Не бритый и в мятой рубашке Саймон подошел к дежурному. Девушка была сама любезность, и он обнаружил, что старается ее запомнить на случай, если дело с отелем все же пойдет. Надеюсь, вам понравилось, мистер Шоу. Улыбнувшись, он подписал счет. Да, ответил он очень. Пейзаж в это время года так чудесен. До самолёта оставалось время, и они снова поехали к гендармерии. Идея всё больше захватывала воображение Саймона. Он уже представлял её воплощённой в камень, стекло, солнечный свет, размышляя, чего здесь больше: бесстрастного делового расчёта или влияния загоревшейся этой идеи стоящей рядом женщины. Когда он, проснувшись, увидел на подушке лицо Николь, то испытал неожиданный прилив счастья, обняв за талию он привлёк её к себе. "Пожалуй, займусь", сказал он, но с двумя условиями. "Первое, Эрнест, если захочет сюда приехать, дело пойдёт. И тебе придётся снова готовить мне спагетти". Взглянув на Николь, заметил на шее натёртое его щетиной пятно. "А я захвачу лишнюю рубашку".